Три бриллианта, один сапфир. Марина часто ловила себя на злых мыслях, связанных со смертью отца, как будто бы он мог ее услышать оттуда, где находилась его душа, и она бросала ему мстительно. «Вот, доигрался! Я тебя предупреждала! Это твоя бледище теперь как ни в чем не бывало на твои же денежки!» любовников молодых разведет. Наталья Константиновна быстро захапала себе все, что находилось в квартире, пожертвовав в пользу Марины только фотографии и какие-то мамины вещи, хранившиеся как память. Марина судиться не стала. По завещанию, которое отец все же предусмотрительно додумался написать, основные суммы и недвижимость – были распределены, и хоть разные неучтенные мелочи и весьма дорогие мелочи остались у Натальи, Марина получила свою немалую долю и ее квартиру, и их дачу, к большой досаде Натальи, и увесистую часть в денежном выражении, акции и ценные бумаги. Она послала Наталью к чертовой матери – и, покончив с делами по наследству, решила забыть о ее существовании. До некоторой степени ей это удалось. Вместе с исчезновением Натальи Константиновны из ее жизни стала потихоньку уходить и обида на отца из ее души. Мир становился светлее, и даже воздыхатели стали казаться не такими уж и продажными. И собственная внешность, утратив высокомерную угрюмость, показалась куда милей и вполне достойной поклонения, без вдохновляющей роли дензнаков. Право, и за что она на своих поклонников так взъелась? Ладно, Валеру вычеркнем, он явно из породы жигола, но Коля и Саша, они... Хорошие ребята, и они влюблены в Марину. Она-то нет, но почему бы не принять их ухаживание? Раз уж в круиз не получилось, Коля звал на дискотеку, Саша звал в ресторан. Развлекаться — вот что надо делать, а не перебирать свои обиды и несчастья. Она молода, вполне хороша собой и в ее годы нужно радоваться жизни. И Марина приняла оба приглашения в ресторан с Сашей и на дискотеку с Колей. Проведя веселые выходные, Марина почувствовала себя отдохнувшей, беспечной и почти счастливой. Она даже с милостью над одним журналистом, преследовавшим ее последние дни с просьбой дать интервью, Для газеты «Московский комсомолец». Нет, интервью она вовсе не собиралась давать, но на этот раз снизошла до объяснений. Поймите, Юра, я не могу рассказывать во всеуслышание об интимных подробностях сцены, которую застала. Моя мачеха, и вы это знаете, подверглась насилию. Мой отец умер от инфаркта. И я не стану развлекать публику собственной семейной трагедией но ведь насколько мне известно вы чуть ли не единственный свидетель который видел всех четверых преступников в лицо скажите вы могли бы их узнать не волнуйтесь это вопрос не для прессы я ваш ответ публиковать не буду он ставит вас в положение опасной свидетельницы но просто хотелось бы «Понять, возможно ли хоть какие-то зацепки для следствия?» «Вряд ли я смогла бы узнать всех», — подумав, ответила Марина. «Но вы правда не станете писать?» «Клянусь», — горячо заверил ее журналист. «Одно, по крайней мере, лицо я запомнила. И даже принимала участие в составлении фоторобота». Не знаю, может ли это послужить зацепкой для милиции, но если его все-таки поймают в один прекрасный день, я его опознаю. Более того, я однажды видела его на улице. Он шел, как ни в чем не бывало, как ходите вы, как хожу я, как все нормальные люди. Именно вот это страшно, понимаете? Рядом с вами насильник и убийца, а вы даже не подозреваете. Вы можете оказаться рядом с ним в метро или в магазине или в кафе. Это он убил моего отца. И, насколько я знаю, еще несколько мужчин со слабым сердцем. — И что? — живо заинтересовался журналист. — Что вы сделали, встретившись с преступником? Я крикнула ему. — Убийца! — Убийца! а он сбежал, как последний трус, вскочил в отъезжавший троллейбус. — Как жаль! — улыбнулся журналист. — Вы могли бы его задержать? Представляете, какой был бы шум в газетах! Хрупкая девушка задержала маньяка! — Задержать бы я его не задержала! — нахмурилась Марина, слушая этот журналистский бред. А вот фоторобот смогла внести кое-какие уточнения. Только вы это не печатайте. Не беспокойтесь, — расплылся в сладкой улыбке журналист. Я свое дело знаю. Слово чести. Зато мне вы очень помогли. И все-таки разговор оставил у Марины неприятный осадок и даже легкий страх а вдруг все же напечатают. Марина бронила себя за легкомыслие, с которым уступила домогательством журналиста этого слащавого Юры Новикова. Она решила позвонить в «Московский комсомолец» и поговорить с главным редактором, заявить ему, что она категорически против, что подобная публикация могла бы поставить ее под угрозу, В конце концов, и милиция должна запретить публикацию подобных сведений. Разве не так? Вон, в американских фильмах. Там свидетеля, тем более единственного, охраняют, даже прячут и дают ему новый паспорт, меняют место жительства. Но дальнейшее событие заставили ее забыть о противном журналисте. Пришло письмо. Марину приглашали на... Экстренное собрание акционеров. Марине как-то до сих пор не приходило в голову, что наличие у нее отцовских акций может быть связано со словом «акционер». Выяснилось, однако, что она акционер и есть, и при том с весьма увесистым пакетом акций отцовской фирмы. И вот этот акционер приглашался на собрание. Марине было совершенно невдомек, зачем идти на собрание и что она может там понять, сказать или сделать, но ее позвали, и она пошла. Едва переступив порог большой комнаты, где уже собралось человек десять, она остолбенела. Во главе стола сидела расфуфыренная Наталья, которую наперебой обхаживали мужчины. Наталья, которую она так надеялась забыть и полностью вычеркнуть из своей жизни. Но самое ужасное заключалось не в этом. Самое ужасное заключалось в том, что на шее у Натальи сверкали бриллианты. На шее у Натальи было мамина колье. Марина о колье забыла. Оно пролежало дома в своей коробочке все годы, прошедшие после смерти мамы. Марина не хотела к нему прикасаться, оно было слишком трагичным, это колье, подарок отца матери накануне ее смерти. Попытка искупить вину или откупиться, возможно, именно этот подарок и подтолкнул маму к самоубийству. Марина помнила, как мама примерила его, улыбнулась очень красиво. Три бриллианта, один сапфир. Мама змеила колье на ладони, и камни слепили глаза. Три бриллианта, один сапфир. Она наклонилась и поцеловала мужа в макушку «Спасибо, Володя». И поняла. Положила украшение обратно в коробочку. На следующий день вернувшаяся из школы Марина застала сцену. Газ по всей квартире, мама на полу без признаков жизни, а на ее шее колье. Три бриллианта, один сапфир. Три бриллианта, один сапфир. Три. Спасти маму уже не смогли. И хотя, конечно, драгоценности матери принадлежали после ее смерти Марине, она не могла заставить себя прикоснуться к этой роскошной вещице. Три бриллианта, один сапфир. Три бриллианта, один сапфир. Три бриллианта, ей слышало что-то кошмарное в этом ритме. В общем, Марина носить колье не стала. И коробочка так и осталась где-то в недрах папиного сейфа, и память Марины услужливо обходила факт ее существования в доме, потому что иначе сразу всплывало три бриллианта, один сапфир, три бриллианта, один сапфир, три бриллианта и мертвая мама на полу. И теперь это колье на Наталье. Марина кричала в истерике, «Не сметь, это мамина! Снимай немедленно, сука!» Наталья надменно усмехалась. «Кто-нибудь может засвидетельствовать, что это колье принадлежало твоей матери? Кто-нибудь ее в нем видел? Нет? кто то Это колье мне муж подарил, и я его ношу по праву». Собрание акционеров, так и не начавшись, превратилось в полный базар. Марину пытались вежливо вывести. В коридоре какие-то мужчины просили ее продать свой пакет акций. И вы будете жить спокойно. Вам не нужно будет волноваться и ходить на собрание, которое вас так нервируют Она вырвалась из услужливо державших ее под локоток лап и убежала. «В коробочке должны были быть какие-то документы на покупку. Чек, гарантии автор... Не знаю, что еще!» Психовала Марина уже дома. «Можно было бы подать и доказать, что тогда еще мама была жива. Но ведь Наталья их наверняка уничтожила. Господи, что же делать? Это непереносимо. Эта драгоценность принадлежит маме». И ее смерти от сознания собственного бессилия марина готова была выть она все могла простить наталья но только не мамина колье три бриллианта один сапфир три бриллианта один сапфир 3 три... выкрасть вот что надо сделать Выкрасть. Другого способа все равно нет. Ключи от квартиры у Марины есть. Замок подлая Наташка вряд ли поменяла. Марина подстережет, когда ненавистная мачеха уйдет из дому и унесет мамина колье. Выкрасть. Именно так. Марина обязана спасти мамину память.